Глава 31. В понедельник утром меня, как и раньше, разбудил Дилэн. Я попыталась в ответ на его настоятельную просьбу вставать, изловчиться и подтянуть его к себе поближе, как большую игрушку, но он вернулся. Пришлось в самом деле просыпаться и идти в ванную. Зато затем у меня было 20 минут нормального завтрака в компании парней, которые после вчерашнего разговора выглядели чуточку более живыми, что ли. Это не могло не радовать. Затем я умчала на работу, где первую половину дня честно разбиралась с проверкой артефактов и даже сумела по кристаллу определить внешние данные сильфа, который использовал заклинание на месте преступления. Передав необходимые сведения следователю, я вдохнула по свободнее. Теперь это дело уже не числилось за мной. После обеда мне удалось поймать Колина и напроситься к нему на аудиенцию, намекнув, что это дело очень важное. Это что-то связанное с тобой или с одним из дел, над которыми ты работаешь? Уточнил он в первую очередь, когда мы оказались в его кабинете. Со мной. Хочу тебя кое о чём попросить, но не знаю, как начать, сказала ему я. Адриана, ты же знаешь, я всецело на твоей стороне. А что произошло? насторожился он. Я тут подумала вдруг, а если бы оказалось, что один из моих рабов владеет магическим даром. Что бы произошло? Каким? Кто из них? Правильно понял меня, Колин. Ответь. Договор пришлось бы переоформить, ты же знаешь. «Знаю. Если его переоформить, кто будет указан в графе владелец? Зависит от того, какой дар и какой силы. Ты переживаешь о том, что у тебя отберут раба? Ты же, наоборот, этого хотела. Скажи, кто из них, думаю, можно будет договориться, чтобы тебе взамен прислали другого. Рабы-маги — это редкость, и каждый такой отслеживается, стоит баснословно дорого, потому ими владеют лишь аристократы. «Адриана, кто из них?» — насторожился Колин. Пару минут я сосредоточенно изучала его нахмуренное лицо, Затем Ева заметно усмехнулась. Мне рассказать правду Колину не смогу. Не имею права так поступать. К сожалению, обошённике поделиться информацией из-за этого тоже не смогу. Ты никто, расслабься. Просто тяну время, собираюсь с мыслями, вот и несу всякий бред. Говорю же, не знаю, как начать свою просьбу. Изобразила смущение я. Колин вопросительно приподнял правую бровь, но промолчал. Ну да, стал бы он тут начальником, если бы вёлся на такие уловки. Но и совсем промолчать не могла. К тому же Так было больше шансов, что Колин выполнит мою просьбу. Я бы хотела одного из рабов брать с собой на работу. В качестве секретаря и личного помощника. Мне бы не помешала помощь, ты же знаешь. Такой вакансии у нас нет, а раб чисто мой. Я за него отвечаю, а оплата ему не нужна. Протянула я с просительным выражением лица, глядя на Дроу. «И какой у него магический дар?» Спокойно спросил он. «У него нет магического дара. Обычный парень, которого хочу видеть рядом с собой. Раз уж мне попала в руки бесплатная рабочая сила...» «Почему бы не воспользоваться?» — не видно, пожалуй, плечами я. «Адриана, ты понимаешь, что не имеешь права укрывать у себя раба-мага?» — нахмурился Колин. «А разве я говорила, что у меня такое есть?» — невозмутимо заявила я. «В какие игры ты играешь?» Пристально вглядываясь мне в глаза, спросил Колин. «Разреши мне приводить с собой в участок моего раба, и сам сможешь убедиться, что у меня обычный парень», улыбнулась я, не отводя взгляда. «Если он маг, это легко проверить артефактом», продолжил он. «Конечно, я знаю». Не стало спорить я, также прекрасно зная, что на телепатов и интуистов эти артефакты не реагируют. Ай, демоны. Адриана, надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Я подумаю, завтра скажу своё решение. В конце концов сказал Колин, знаком приказав мне возвращаться к работе. И я довольно ушла. Конечно, достаточно сильный Макс скажет, что дело на интуист, если дотронется до него и тщательно рассмотрит внутренним зрением. Но на это должно уйти около 5 минут. Нужно просто следить, чтобы парни никто особо не трогал. Ему я об этом уже говорила. как и объяснение, почему он должен пока скрывать свой дар. Остаток дня прошёл спокойно, а вечером меня ждал ужин в компании моих парней. И Алан даже поинтересовался, как прошёл мой день. Я постаралась как можно интереснее рассказать. Заодно спросила, чем они сегодня занимались. Тайлер поспешил отчитаться в том, какие булочки и пирожки он планирует печь, чтобы продавать, и сколько уходит на покупку ингредиентов. Судя по всему, вопрос о том, будет ли он заниматься, можно было уже не поднимать. Аллен с Диланом, в свою очередь, поспешили отметить, что сделали из палок шесты для тренировок и соорудили турник. Также починили дверцу шкафчика на кухне. Они и раньше отчитывались передо мной о сделанном, но раньше это был сухой доклад, а сегодня действительно было интересно их слушать. И я старалась показать, что мне это нравится, и задавала наводящие вопросы. Мне на самом деле было приятно вести с ними такой простой и непринужденный разговор. На первых двух курсах университета я была довольно общительной девушкой и любила проводить время в компаниях. Потом уже замкнулась в себе. Вечер прошел в спокойной, почти семейной обстановке. Засыпая рядом с Диланом, я уже не стесняясь, смело подгребла его поближе к себе. Он даже не пискнул, только счастливо вздохнул. Следующий день также ничем выдающимся не порадовал. Разве что Колин с самого утра сообщил, что со следующей недели я могу брать Дилана с собой. И ему даже выдадут форму служащего. Эта новость меня очень обрадовала, даже несмотря на многозначительный взгляд Коли на и намёк о том, что он не забыл о моём вчерашнем вопросе и обязательно объяснит, почему я его задала. Большую часть дня я была на выездах. Ничего серьёзного. Моя помощь как бы его вомага понадобилась лишь один раз, когда мужчина, который пытался ограбить магазин дорогих и редких специй, метнул в меня и Николаса, с которым я сегодня ездила по вызовам кинжал. Но своевременно воздвигнутая воздушная стена спасла нас от ранений. Дальше нам по протоколу нужно было доставить его в участок, заполнить все необходимые бумаги и прочий бюрократизм. Хорошо, если к концу рабочего дня управимся. Но напарник меня пожалел и сказал, что сам с этим всем справится, а меня отпустил, пообещав в случае чего сказать, что я была с ним. Я обрадовалась и поспешила домой. Шутка ли освободиться на пару часов раньше? И почему раньше так не любила выходные? Но когда вошла во двор, увидела, что дверь в дом приоткрыта. У меня возникло плохое предчувствие. Тихо направилась к крыльцу, стараясь не издавать лишних звуков. Но уже будучи на пороге, поняла, что предосторожности излишние. Не знаю, с какой целью сейчас не заперли дверь, но я услышала голоса своих мужчин. Разговор велся на повышенных тонах, что заставило меня нахмуриться, а упоминание моего имени и вовсе насторожило. Шепнула заклинание, чтобы двигаться бесшумно. Не хотелось бы, чтобы Тайлер услышал меня раньше времени. Осторожно вошла и заглянула в гостиную. Алан стоял у дивана. Вся его поза показывала напряжение, а напротив него замер возмущенный Дилан. Мой третий домочадец расслабленно стоял в проходе на кухню, небрежно облокотившись на косяк двери и с интересом наблюдал за разгорающимся спором. Меня пока никто из них не видел. «Ну и что? Зато засыпает она, прижимая меня к себе!» — выдал вдруг Дилан. Эта фраза заставила меня остро пожалеть, что я толком не расслышала предыдущего разговора. По лицу Алана пробежала тень, но он справился с собой и безмятежно улыбнулся. тебя просто пожалели. Нечего так гордиться, чуть поморщившись, ответил Алан. Ди, правда, для этого многого и не надо. Просто лежать тихо и не выполнять лишних телодвижений, отозвался Тайлер. Тем не менее, на ночь берут только меня, с некоторой гордостью ответил парень. Ой, я тебя прошу. Заменить может любой. Позавчера, например, Адриана Алана у себя оставила в качестве постельной гелки и ничего. Пожал плечами полукровка. Что? Ты в ту ночь спал с ней? «Ты же видел меня, когда выходил из души и ничего не сказал?» «Вот почему не пошел сразу спать!» Аж задохнулся от возмущения Дилан и неожиданно для всех кинулся на Алана. В ту же секунду Тайлер, до того спокойно стоявший сбоку, бросился ему на перерез и схватил парня за плечи, прежде чем тот начал драку. Впрочем, и Алан одним плавным движением перетек в стену, чтобы Дилан его не достал. «Ты чего творишь?» С непониманием ошарашенно выдохнул эльф. Мне бы тоже хотелось это знать, дрогнувшим голосом сказала я, не стараясь скрыть, насколько сейчас зла и разочарована ими. Только внутренних разборок мне ещё не хватало. Оглядела замерших, оглядела замерших парней, испуганно уставившихся на меня с выражением безмерного удивления на лицах. Вздохнув, впитала обратно в ладонь клубящееся заклинание воздушной волны, которое ещё пару секунд назад намеревалось несильно отбросить их в стороны, дабы пресечь начинавшуюся драку. Адриана, вы сегодня раньше? "Растеряно", прошептал Алан. "Надо же, заметили? Вы что, за детский сад здесь устроили?" извивительно ответила я. В этот момент действительно была зла на них, да и обида зрела в груди. "К ним по-хорошему относитесь, а они и рады. Начинают уже какие-то внутренние разборки устраивать". "Адриана, простите", пискнул Дилэн с непередаваемой смесью страха и раскаяния в голосе. "Я вам несколько раз повторила, что не приемлю никаких ссор, и тем более драк. А вы, взрослые мужчины, а туда же. Вы ведёте себя как несмошлённые дети". «Аллен, Дилан, если еще раз такое увижу или услышу, поступлю так, как поступают с непослушным ребенком. Перекину через колено и отшлепаю, не разбираясь, кто прав, а кто виноват». В сердцах выпарила я, отчитывая их. Но тут же поняла, что последняя реплика явно была лишней, особенно учитывая, насколько заинтересованными взглядами на меня сейчас смотрели мужчины. Даже Тайлер с интересом подался вперед и, наконец-то, отпустил Дилана. «А сегодня?» — с неприкрытым интересом спросил Аллен. «А сегодня, в таком случае, никто из вас со мной не спит. Не заслужили». Чуть смутившись, уже тише добавила я. Андриана. Голосом полным раскаяния выдохнул Дилэн, намереваясь, видимо, просить прощения. Алан также смотрел на меня виноватым взглядом. Не хочу с вами сейчас разговаривать. Вы меня расстроили. Не знаю, кто из вас первым начал ссору, но, Дилэн, я видела, как ты кинулся на Алана, да и говорил с ним на повышенных тонах. Это неприемлемо в моём доме. Алан, не знаю, что именно ты сказал, Дилэн, но что привело к такому результату. Но на тебя злюсь также за сокрытие информации. В пятую ночь я той ночью спросила, спит ли он. На что-то ответил утвердительно и ни словом не обмолвился позже, что видел его. Чеканя каждое слово, негромко сказала я, глядя прямо на них: "Госпожа, даже не поняла, кто из них вновь, с перепугу или ото сознания собственной вины забыл моё имя, но меня это не интересовало. Во мне бурлили эмоции. Я всё сказала. Подумайте над своим поведением", оборвала реплику я и отодвинулась, наткнувшись взглядом на тихо стоящего рядом Тайлера. А я ни с кем не ругался. Не дрался и спёк пирог с персиками. И в принципе, эту неделю хорошо себя вёл. Тут же сориентировался Тайлер, подняв руки в миролюбивом жесте, и с надеждой на меня уставился. Претендуешь на место в моей постели? Я над этим подумаю, немного растерянно ответила я. Да, не так себе представляла реакцию на свой ранний приход домой.